Надежда промолчала, хотя в помещении кафе было тепло, можно даже сказать, жарко. Очевидно, Татьяну бил нервный озноб. Она зябкой куталась в плащ, глаза потемнели и казались черными. Дальше началось самое страшное. Пробормотала она тихо и как бы нехотя. Надежда поняла, что ее собеседница колеблется, и если Надежда скажет или сделает сейчас что-то не так, то Татьяна просто замкнется, как моллюск в раковине, и Надежда никогда не узнает, что же случилось после убийства Загряжского. Молчание на этот раз продолжалось очень долго, но Надежда призвала на помощь все свое терпение. «Едва мы узнали по телевизору про убийство Загряжского, как начали происходить странные вещи», — заговорила, наконец, Татьяна. «Паша редко выходит на улицу. Просто сидит на крыльце или в садике. У нас дом за городом. Так легче», — пояснила она. «А то в городской квартире лифт сломается, и он вообще не сможет воздухом дышать». а ему свежий воздух необходим. Так вот, как только установилась теплая погода, поехали мы гулять. Вдоль леса по дорожке пахнет так хорошо, и подснежники цветут. Надежда представила, как в лесу лежит сейчас ковер из белых первоцветов и синий, как небо, ветреницы, и немедленно захотела на дачу. В общем, поехали мы гулять днем и собаку с собой взяли. А когда вернулись, кто-то влез в дом, — сообразила Надежда, — дверь взломали. «Дверь-то как раз не взломали», — встрепенулась Татьяна. Но окно на кухне оказалось открытым, то есть не открыто, а просто приоткрыто. тогда как я отлично помню, что закрывала его на шпингалет. — Что-то пропало? — деловито уточнила Надежда. — Абсолютно ничего. — Так, может, тебе показалось? — Ну, шпингалет сам собой открылся. Или ты отвлеклась в этот момент, когда окно закрывала? — Все может быть, — согласилась Татьяна. — Но есть некоторые нюансы. «Остались следы». «Да ну!» — обрадовалась Надежда. «Злоумышленник оставил на подоконнике след ботинка? Какого размера?» «То есть он думает, что не оставил никаких следов», — объяснила Татьяна. «Но вот, понимаешь, сейчас в саду сыро и грязновато, потому что земля не просохла. Окно кухни выходит у меня прямо на клумбу». Так вот он, этот тип, как-то сумел открыть окно снаружи. Окно у меня небольшое. Человек сможет пролезть с трудом. Очевидно, он ступил грязными ботинками на пол. А когда увидел, что наследил, то решил следы вытереть. И вытер насухо, так что ничего на первый взгляд незаметно. Но... но... — в восторге спросила Надежда. Она уже предвкушала интересный ход. Он вытер пол тряпочкой, что висела тут же под окном на веревочке. Тряпочкой для вытирания пыли. «Отлично!» — восхитилась Надежда. «Можешь не продолжать». «Мужики — идиоты!» «Ему не пришло в голову, что ты обратишь внимание на тряпку». — Вот именно. Я могла не закрыть окно, но оставить на виду тряпку с комьями грязи — это уж чересчур. — Но ты говоришь, что ничего не пропало. — Да, я ничего не сказала Паше о своих подозрениях, но думаю, что злоумышленник приходил пошарить в нашем компьютере. Но компьютер, как я уже говорила, тогда был нем, слеп и глух, то есть ни на что не реагировал. Сейчас его починили, но информация пропала безвозвратно. Что было потом? Потом... потом меня схватили на улице и запихнули в машину. «Что ты говоришь? Тебя тоже похитили?» В волнении Надежда Николаевна откусила большой кусок пирога, теперь уже без ежевики. — У них это не называется похищением, у них это называется привести на допрос, — усмехнулась Татьяна. — Так, так, — процедила Надежда. — Догадываюсь, кто заинтересовался твоей скромной персоной. Она вспомнила, как приходилось ей общаться с недоброй памяти генералом Глебовым. Тот тоже любил хватать людей на улице и вести на допрос. Они считают, что таким образом человек полностью деморализуется и на допросе выкладывает все, что знает и чего не знает. «Рассказывай, рассказывай, Таня, неужто тобой заинтересовалась ФСБ?» «Да не мной, а Пашей, конечно!» — с раздражением ответила Татьяна. «Тише!» — испугалась Надежда. «Ты про такую организацию потише!» «Да уж!» — вздохнула Татьяна. «В общем, схватили, заткнули рот, показали красную книжечку и повезли». «И ты не сопротивлялась?» — вскричала Надежда, забыв, что сама только что призывала подругу к конспирации. — Они неожиданно напали. Я растерялась? — пробормотала Татьяна. — И потом, ты думаешь, я супермен, что ли? Их трое было. — Давай дальше, — скомандовала Надежда, взглянув на настенные часы. Ей давно пора уже было домой к коту Бейсику. Нужно привести себя в порядок и приготовить мужу вкусный обед, чтобы он обрадовался и не читал надежде нравоучений по поводу ее самовольной выписки из больницы. Короче, привезли меня в какую-то квартиру, дорогу я не запомнила, потому что в машине были темные стекла». Так, обычный девятиэтажный дом. Лифт есть. Квартира типовая, двухкомнатная. Правда, меня как в одну комнату провели, так там и держали. Ну, в нетерпении торопила Надежда. Что ну? Выходит, такой тип, лет сорока, весь в черном. Раньше им полагалось в костюмах ходить, пробормотала Надежда. «Это ты их с ФБР перепутала», — рассмеялась Татьяна. «Эти в секретных материалах всегда в костюмах. Кстати, этот тоже в черном костюме, и рубашка черная, и галстук. Слушай, некогда мне было его галстук рассматривать», — рассердилась Татьяна. «Ты еще про трусы спроси». Надежда подумала, что уж она-то не применула бы заметить и галстук, и рассмотреть комнату, потому что внимание к мелочам очень важно и может сослужить в некоторых случаях неплохую службу. Вот заметила же она в подвале у бандита в обрезок железной трубы, прихватила с собой на всякий пожарный случай, и случай этот вскоре представился — И где теперь те бандиты, которые похитили ее и издевались? Двое на том свете, правда, помогла им туда отправиться, злополучная Алиса. Но в данном случае их с надеждой интересы полностью совпадали. Мелкий гаденыш-стручок, разумеется, очнется, но сотрясение мозга ему обеспечено, да еще и дух, когда вернется, добавит. Вот с духом у Надежды могут быть проблемы. Но об этом после. «Значит, парни доставили меня и удалились», — продолжала Татьяна. «А этот в черном так вежливо представился. Антонов Александр Викторович, сотрудник ФСБ. виду говорит, — дело вашего мужа». «Я, как услышала про дело...» «Так и обнырла. Этого, думаю, еще не хватало, чтобы Пашу в органы таскали. Ему нервничать совершенно нельзя, а этим в органах человека до инфаркта довести, расплюнуть. «Возможное дело», — пробормотала Надежда. «Документы этот тип тебе показал?» «Интересно, я же не вчера родилась, сразу документы спросила». — обиделась Татьяна. — Красные корочки, все как полагается, удостоверение сотрудника ФСБ. Ну и как начал он меня пугать? Оказывается, он полностью в курсе разработки, все знает про серебряного сокола. И говорит, — сами посудите, Татьяна Алексеевна, вежливый сволочь как это выглядит со стороны. — Найсекретнейшая разработка исчезла, просто испарилась в воздухе. — А ты при чем? удивилась Надежда. — Чего он к тебе-то прицепился? — Ты в том КБ не работала, в разработке участия не принимала. — А при том, что я жена своего мужа! — вскричала Татьяна. а он антона в этот прекрасно понимает что ради спокойствия паши я пойду на все на меня ему давить легче верно согласилась надежда пожалуй ты права дальше он говорит что загряжский оказывается давно у них на подозрении был и теперь получается что налицо утечка секретной информации а это «Государственное преступление. Измена Родине. За это срок полагается». «Пугал профессионально», — вставила Надежда. «Чтобы меня испугать, не нужно быть профессионалом», — усмехнулась Татьяна. «Мое уязвимое место всем известно. Как представила я, что Пашу не то что засудят, а только таскать начнут». Так все внутри у меня и оборвалось. «И на лице, небось, все написано было», — проговорила Надежда. «Еще бы!» — Татьяна отвернулась. «Ну, справилась я с собой как-то. Сижу, дальше слушаю». «Значит, начальник КБ Пасташов скоропостижно умирает от инфаркта», — говорит этот тип. «Кстати...» С его смертью многое не ясно, и есть подозрение, что ему помогли. Но так или иначе, с Пасташова взятки гладки, к ответственности его привлечь нельзя. Такая же картина с Загряжским. С помощью киллера ушел от возмездия и ответственности перед законом. И остается мой Паша». «У него, дескать, все ниточки сходились, он — главный конструктор, прекрасно представлял себе весь масштаб разработки, знал, что секретность не соблюдается, но не обратился к ним в органы, не предупредил вовремя и за это должен отвечать по закону со всей строгостью». «Так-так», — медленно заговорила Надежда, — Значит, по словам этого Антонова выходит, что за Загряжским они следили, раз подозревали его. И тем не менее, его не только укакошили средь бела дня, но и разработку кто-то успел спереть. То есть, по его же собственным словам получается, что органы в этом деле сели в большую рваную галушу. И чего они теперь хотят от вас с Павлом? Ищут козла отпущения? Почему они раньше не наложили лапу на разработку, раз она секретная? Почему они раньше не пришли к Павлу, раз все знали? И, наконец, зачем тебя вызвал этот Антонов? Для чего ему нужно было напугать тебя до полусмерти? Ты эти вопросы ему задавала? «Тебе легко говорить», — устала, — сказала Татьяна. «Сидишь в кафе, пирожные поедая». Здесь она неодобрительно поглядела на тарелку из-под пирога с ежевикой, которая сейчас была девственно чиста, ни крошечки не осталось. Надежда проследила за ее взглядом и уставилась на тарелку в полном недоумении. Когда она успела все съесть? Она совершенно не помнит. Мистика какая-то. «А там у меня все мысли из головы вылетели», — продолжала Татьяна. «Да и не стал бы он мне отвечать. Сама знаешь, какие у них там порядки». «А вот, кстати, где это у них?» — перебила Надежда. «Ты говорила, квартира типовая в обычном доме». Ну да, обычный жилой дом. Привезли меня к подъезду. Водитель в машине остался, а двое парней потащили меня наверх. Сели в лифт, этаж вроде пятый. Парень дверь открыл своим ключом. Этот Антонов, наверное, заранее в квартиру пришел, но дверь открывать не стал, потом уже ко мне в комнату прошел. «Значит, он тебе сказал, что ведет дело твоего мужа», — продолжала Надежда. «А бумаги какие-нибудь показывал?» «Нет», — ответила Татьяна, не понимая еще, к чему клонит ее собеседница. «Раз есть дело, значит, это официально», — Надежда заговорила твердо. «А раз официально...» то пожалуйте на допрос в Большой дом или куда там еще. А они тебя в квартиру какую-то притащили, конспиративную. Ладно, значит, я его и спрашиваю, чего он от меня хочет. Потому что времени прошло много, мне домой нужно. Муж ждет. Антонов отвечает, что... Принимая во внимание Пашины заслуги, хотелось бы кончить дело миром. Дескать, если бы нашлась разработка, то дело закроют, и никаких санкций применять к Паше не будут. Я говорю, рада бы помочь, да не могу, потому что сгорел компьютер, и ничего не осталось. Никакой информации. В общем, Антонов мне не поверил. «Добывайте, — говорит, — разработку, где хотите, а иначе сидеть вашему мужу долго и тяжело». На то мы расстались. Отвезли меня парни обратно на то место, с которого прихватили. Паше я ничего не сказала. «Значит, им нужна разработка, а на то, будет или не будет сидеть твой муж...» «Им, я так поняла, глубоко плевать», — задумалась Надежда. «Слушай, Татьяна, а тебе не приходило в голову, что Антонов этот попросту жулик? Кто-то угрохал за гряжского и слямзил разработку, а он, Антонов, допустим, представитель конкурирующей фирмы, он решил действовать через тебя и Павла». Он не знал, что за Загряжский все успел забрать и вирус в ваш компьютер запустить. Тогда все очень хорошо укладывается. И квартира обычная, и все остальное. А корочки сейчас можно какие угодно достать. Хоть удостоверение президента России. «Нет надежды, тут ты не права», — твердо ответила Татьяна. «Потому что Антонов этот такие подробности мне приводил из нашей с Пашей жизни. Он полностью в курсе всех разработок, в которых Паша участвовал, имена начальников называл, номера проектов. А это ведь информация строго секретная. Если бы он к органам отношения не имел, как бы обо всем узнал?» «Все равно». Темнит он что-то, упрямо ответила Надежда. Они всегда темнят, вздохнула Татьяна. В общем, срок он мне дал неделю, а дальше устроит Паше огромные неприятности. Что делать, ума не приложу. Позвонила якоя-то